27 февраля 1943 года. Вечер. Испания. Обстановка на фронтах. Ультиматум испанскому диктатору власти Советского Союза предъявили посредством британского посольства. В тот самый день и час, когда на Дальнем Востоке началась маньчжурская наступательная операция. То есть в полдень 19 февраля по лондонскому времени. Небольшая задержка шла из-за необходимости в Нормандии погрузить в эшелоны войска, уже приготовленные для десантной операции на Британские острова, и по отличным железным дорогам Франции перебросить их в район города Биорица. Там, под командованием генерала Конева, они образуют второстепенный Бискайский фронт, в то время как главный удар по франксистской Испании нанесет Среднеземноморский фронт генерала Жукова. Предъявленный франксистским властям ультиматум был по-спартански и тяжел, как гранитная плита. В течение 72 часов сам Кудильо и все его правительство должны были объявить амнистию всем находившимся в тюрьмах сторонникам республики, распустить фалангу и другие профашистские организации, после чего подать в отставку и дожидаться скорого и справедливого суда. В дальнейшем подразумевалось создание всемирного правительства национального единства, а также проведение в месячный срок свободных и демократических выборов с участием коммунистических и социалистических партий. Так как в указанный срок ответа на ультиматум не последовало, ровно в 6 утра 23 февраля, праздник однако, бывшая франко-испанская граница взорвалась грохотом орудийных залпов. Рабочая крестьянская Красная Армия начала операцию по освобождению Испании от фашистской диктатуры генерала Франка под кодовым наименованием Бетельгейзе. В составе Среднеземноморского фронта генерала Жукова удар нанесли миллион солдат и офицеров при тысяче танков и боевых машин, в том числе подвижная группами генерала Жадова, и еще полмиллиона штыков при трехстах танках и боевых машинах были задействованы в составе Бискайского фронта генерала Конева. Противостоящие Красной Армии силы франксистов составляли чуть более 300 тысяч солдат и офицеров, разбитых на 10 территориальных армейских корпусов, 8 из которых дислоцировались на территории самой Испании, и 2 в Марокко. Тактика у испанской армии осталась прежней со времен Гражданской войны, и не учитывала не то, что полуторагодовало избиение Третьего Рейха экспедиционными силами Российской Федерации и Красной Армии, но даже польскую и французскую кампанию вермахта. Воинство генерала Франка вооружено было устаревшим оружием и техникой германо-итальянского производства, а также трофеями советского происхождения, захваченными у республиканской армии. Подвижные части годились только на войну против диких бедуинов Марокко, и были бесполезны против механизированных и моторизированных частей, оснащенных новой техникой советского или германского производства времен начала русско-германской войны. Германские танкетки Т-1 и итальянские ансальда трофейные советские танки Т-26 и БТ-5 совершенно не котировались даже в сравнении с германскими панцирями Т-3 и Т-4. И тем более с советскими танками Т-34-76 и КВ-1. А в ходе грядущей кампании им предстояло иметь дело с куда более совершенными машинами, в том числе и происходящими с той стороны врат. К тому же настроение значительной части испанского населения как в городах, так и в сельской местности оставалось республиканским, что требовало от Франка поддержания фактически оккупационного режима на собственной территории, чем и занимались его территориальные корпуса. Если попробовать сконцентрировать всю армию границы, то в тылу, откуда уйдут войска, непременно вспыхнут народные восстания. А если каждый корпус останется в своем округе, то его столкновение с двадцатикратно превосходящей и качественно лучше вооруженной группировкой будет напоминать наезд танка на черепаху. При этом в горах Андалусии, Астурии и Леона до сих пор действуют настоящие патриотические отряды, которым уже полгода на парашютах сбрасывается снабжение. Причем доминируют в движении сопротивления как раз коммунисты, отличающиеся высокой организованностью и дисциплиной, и пользующиеся поддержкой со стороны СССР. Влияние социал-демократов и анархо-синдикалистов из-за отсутствия поддержки сильно упало и продолжало снижаться. А троцкисты из Поум по причине безвременной кончины и удушки от революции и предательской роли этого движения в ходе гражданской войны вовсе покинули испанскую политическую сцену. Никто не пойдет в соратники к людям, которые... Вместо оружия, боеприпасов и медикаментов получают со стороны товарища Сталина только проклятие. Все эти обстоятельства почти до нуля снижают ценность тех 750 тысяч резервистов, которых франксисты начали готовить к мобилизации сразу после капитуляции Германии. Еще не было известно, в кого будут стрелять испанские парни, получившие в руки винтовки. То ли в русских, то ли в своих командиров то ли друг в друга, а может просто поднимут руки или разбегутся по домам. Министром армии, фактически главнокомандующим и вторым человеком в армии после Франка был дивизионный генерал Хосе Энрике Варела, герой гражданской войны, сражавшийся на стороне мятежников. В бестолковой сутолоке той войны, когда провинциальность столкнулась с любительщиной, а германские и советские военспецы еще только нащупывали правильные тактические приемы, Этот испанский генерал действительно выглядел почти непобедимым полководцем, но против противников масштаба Жукова и Конева, и он и его сподвижники выглядели вроде усредненного Ворошилова, столкнувшегося с Готом и Гудерианом. Тот тоже был командующий вполне адекватный в ходе гражданской войны и бесполезный, и даже вредное столкновение с регулярной армией европейского уровня, когда требовались уже не только сознательности и боевой порыв, но и знание тактики со стратегией. Кстати, о других героях-франксистах. Дивизионный генерал Хосе Салчага занимает пост командующего 4-м армейским корпусом со штабом в Барселоне, первая жертва Жукова. Генерал Лопес Пинто Хосе командует 6-м армейским корпусом со штабом в Сантандере. Этому предстоит иметь дело с Коневым. А генерал Андреас Саликет Возглавляет столичный первый армейский корпус в Мадриде. Получая сведения о концентрации советских войск по ту сторону Пиренеев, генерал Варела частично, где наполовину, а где и на две трети, раздел тыловые корпуса и за их счет усилил свою группировку в Каталонии, доведя их численность до 150 тысяч человек. При этом он рассчитывал, что Пиренеи послужат испанской армии естественным оборонительным рубежом. Внезапное и молниеносное формирование второй ударной группировки на Бискайском направлении стало для этой посредственности неприятным откровением. Но менять что-то было поздно, потому что часы уже тикали. В течение первого дня операции 23 февраля советские штурмовые части при поддержке артиллерии и авиации взломали приграничную полевую оборону франксистов, на Барселонско-Валенсийском направлении и к вечеру продвинулись в глубину испанской территории от 8 до 12 километров. На побережье Бискайского залива на Астурийском направлении продвижение было более значительным. Еще до начала основной фазы боевых действий специальные саперно-штурмовые группы захватили два шоссейных и один железнодорожный мост через реку Бедасоа обезвредив заложенные франксистами подрывные заряды. Ровно в 6 часов утра без артподготовки в дело пошли штурмовики, зачистившие от франксистских пограничников, полицейских и военных, лежащий сразу за рекой приграничный город Ирон. После этого вперед рванулись танкосамоходные бригады, своими авангардами продвинувшиеся где на 30, а где и на 40 километров. В том числе советскими войсками от францистов был освобожден город Сан-Себастьян. Утром следующего дня на направлении главного удара на Барселону в бой были введены свежие части. И к полудню 24 числа советские механизированные штурмовые части с ожесточенными боями взяли город Фигерас, учинив кровавую бойню в стиле техасской резни бензопилой. После этого французские войска дрогнули под натиском многократно превосходящих сил и начали беспорядочно отступать, преследуемые по пятам наседающей советской пехотой, поддержанной танкосамоходными батальонами. Любая попытка зацепиться за складку местности каралась тяжелыми фугасами с прямой наводки. И это при том, что у испанцев серьезные противотанковые средства отсутствовали напрочь. На Бискайском фронте, где противник присутствовал в весьма значительном количестве, продолжалось продвижение в направлении Памплоны, Витории и Бильбао. Направление на Виторию было главным, а два других – второстепенными. Уже через сутки после начала боевых действий французская авиация фактически прекратила свое существование, а потому отступающие части генерала Салчаги, Подверглись ожесточенному избиению с воздуха, при том, что на испанские города не должна была упасть ни одна бомба. В то же время десятки краснозвездных самолетов, транспортников и бомбардировщиков сбрасывали партизанам Астурии и Леона парашютные контейнеры, наполненные в первую очередь оружием, боеприпасами и медикаментами. Также парашютным способом к партизанам перебрасывали подкрепления тех испанцев, которые после поражения в гражданской войне покинули родину. А теперь прошли специальную подготовку и вернулись, чтобы поставить точку в истории режима Франко. Будущее коммунистическое правительство Испании тоже находилось в полной готовности, ожидая пока советские войска освободят какой-нибудь крупный город, например, Барселону. Но это было только начало. Звезда Беттелгейзи разгоралась все ярче и ярче. Утром 25 февраля в прорыв на барселонском направлении вошла подвижная группа генерала Жданова, после чего огнем и гусеницами сметая заслоны и мелкие гарнизоны противника, танки, артсамоходы и большие массы пехоты устремились вглубь Испании. Все, спешно движущиеся к фронту из глубины страны подкрепления были обречены на разгром и уничтожения, так же, как и части, стоящие гарнизонами в больших и малых городах. На астурийском направлении в этот день были освобождены Памплона, Витория и Бильбао. 26 числа советские части ворвались в Барселону, то есть мехгруппа Жадова обошла этот крупный город по дороге через Сабадель, устремившись к Тарагону, Набрали столицу Каталонии во второй половине дня опять штурмовые бригады. Только на этот раз все прошло почти бескровно, потому что гарнизон города составляли в основном полицейские, а эти гораздо воевать только с безоружными. Генерал Хосе Солчага сдался в плен, только до тюрьмы его не довели. Налетели горожане, то есть горожанки, отбили бывшего хозяина своей жизнью у советского конвоя и острыми когтями разорвали на мелкие кровавые лоскутки. Вот именно так жители Барселоны ненавидят франсистскую власть, лишившую их автономии и отметившуюся репрессиями против деятелей женералитета, правительства Каталонии. Особо франксистам запомнили казнь первого президента Каталонии Луиса Компаниса, которого эти мерзавцы обвинили в том, что сотворили сами, то есть в вооруженном мятеже. И тогда же в полосе Бискайского фронта был освобожден Сантандер. В 20 километрах от этого города, в отчаянной попытке спастись от наступающих советских частей, штабная колонна 6-го армейского корпуса попала на горные дороги в партизанскую засаду, была блокирована и подверглась расстрелу из пулеметов и минометов. Бой продолжался два часа, ровно до того момента, пока к месту засады не подошел передовой советский танкосамоходный батальон. И потом раздавленные останки генерала Лопаса Пинта очень долго отскребали от брусчатки. В полдень 27 февраля пали Тарагот и Бургас, И к тому моменту сопротивление франксистской армии прекратилось полностью. Те деятели, что могли рассчитывать на пощаду, поднимали руки или, переодевшись в гражданку, расходились по домам. А остальные бежали на юг, к Кадису, или на запад, в Португалию чтобы сесть на пароходы и уплыть в Латинскую Америку. Намечалось нечто вроде севастопольской эвакуации в Врангелевской армии. 30 октября 2019 года. Италия. Операция «Юпитер». Договорившись с милейшим сеньором Сильвио по общим вопросам будущей итальянской политики, фельдмаршал Ромель начал искать способ как бы полавчее быстро, и без лишних издержек перебросить на Пенинский полуостров группировку маршала Этери Бастика. Ведь Германия с Италией непосредственно не граничили ни в одной точке. Путь через Францию исключался сразу. Не пришло еще время тревожить это лягушачье болото. Поэтому выбор был между Австрией и Швейцарией. Кого будет проще уломать на беспрепятственный пропуск через свою территорию 200 тысяч вооруженных нетолерантных и весьма злых итальянцев времен Муссолини? Выбор германского диктатора пал на Швейцарию, поскольку ее трансальпийские шоссейные и железнодорожные магистрали наилучшим образом соответствовали поставленной задаче. По ним войска можно будет запустить двумя или даже тремя потоками, а по итальянскую сторону Альп. Они соберутся в один пакет в окрестностях Милана, фактически являющегося в Берлусконе. К тому же часть сил можно отправить по железной дороге, а часть, в основном, легко вооруженную пехоту на джипах, переправить по воздуху военно-транспортными самолетами Люфтваффе, уже после того, как передовые части сеньора Бастика возьмут под контроль аэропорты Миланского аэроузла. Чтобы договориться по-хорошему, дипломатическим путем, а не ломать Швейцарию через колено, диктатор Германии пригласил к себе в резиденцию посла швейцарской конфедерации в Берлине Гера Пауля Сегера. А это был знатный борец за все хорошее и против всего плохого, а также известный специалист по урегулированию конфликтов и переходу стран с хрупкими формами устройства к миру, демократии, верховенству закона и устойчивому процветанию. Правда, еще ни одна страна, следуя западным рецептам, не сумела добиться ни мира, ни демократии, ни устойчивого процветания. Всюду получалось либо обобщенная Мьянма, либо Афганистан. Но это отнюдь не портило настроение Гера Сегера и ему подобных, исповедующих олимпийский принцип, что главное не победа, а участие. Но вот появление еще одной Мьянмы в непосредственной близости к любимой Швейцарии привело достопочтенного посла в состояние, близкое к ужасу. Снова, будь то в стародавние времена, все вопросы бытия начали решаться ударом кулака и силой оружия, а не путем голосования на выборах. И не важно, что настоящая власть, мужчины частенько, кладут болт на результаты народного волеизъявления. Ведь главное для истинных либералов – это как раз соблюдение процедуры, а не воплощение в жизнь глупых желаний широких народных масс. И вот такого человека вызывают в ведомство Рэйхс Нет. Пока просто канцлера. И показывает ему для начала запись допроса небезызвестной директорши ЦРУ Джины Хаспел продолжительностью в два с половиной часа. А там на записи оказалась беседа на заданную тему, что именно истинные хозяева Америки, правящие из-за спины пенсов Обам и Клинтонов, намеревались и все еще намереваются сделать с такой тихой и мирной Европой, достигшей, казалось бы, пика своего процветания. Результат должен был получиться такой, что Афганистан эпохи талибов в сравнении с такой Европой покажется вершиной цивилизации. Но сначала Путин своими резкими действиями на наотмаш поломал американцам всю игру, а потом инициативу русских перехватил Роммель, смешав колоду и начав заново раздавать карты. — Могу вас заверить, — сказал временный канцлер Германии, — что главной нашей целью является приведение Германии и всей Европы к такому состоянию, когда у нее не будет ни господ, ни врагов ни на Западе, ни на Востоке, а будут только торговые партнеры. — Но генерал-фельдмаршал, как вы можете так говорить? — всплеснул руками швейцарский посол. — Ведь русские вероломно напали на Украину и ликвидировали ее независимость, а потом... «Проделали то же самое еще с пятью европейскими странами. Русские взяли только то, что принадлежит им по праву и необходимого для обеспечения их собственной безопасности», веско ответил Ромель. «Кроме того, эти страны проявляли к ним враждебность и предоставили свою территорию в качестве плацдарма для ведения против нее агрессивной наступательной войны». Такое безобразие поблизости от своих границ не стало бы терпеть ни одна по-настоящему суверенная страна в мире. Впрочем, вас, господин посол, сейчас должны волновать отнюдь не русские, а то, что через самое короткое время станет с вашей Швейцарией. Ведь если мы не договоримся, то возможные варианты крайне неблагоприятные для вашей страны, которая моей частной военной корпорации будет на один зуб». Боевой опыт сейчас в Европе имеется только у русской армии и моих людей, и более ни у кого. «Вы мне угрожаете?» — воскликнул посол, вскакивая со своего места. «Не угрожаю, а предупреждаю», — тихо, но с угрозой в голосе сказал Ромель. «Вопрос очень серьезен, а потому, если вы заупрямитесь, у меня просто не будет другого выбора, кроме применения силы». И чего будет стоить небольшое беспокойство вашей швейцарской конфедерации, пропустившей через свою территорию итальянскую часть моей армии, когда речь идет о спасении от разрушения всей европейской цивилизации? Война с Россией, инспирированная американцами, в Европе сейчас не нужна никому. Да вы уже и сами знаете, что старые, желающие повоевать за мирную демократию, по-американски уже закончились. «А новых все как-то не наблюдается. Или вы тоже хотите воевать с русскими?» «Нет, нет, нет», — замахал руками посол. «Не хочу. Если вы лично гарантируете Швейцарии сохранение независимости и некоторую денежную компенсацию за беспокойство, то я, пожалуй, решу этот вопрос с руководством моей страны». «Хорошо», — сказал Румель. «Будет вам компенсация». А также я гарантирую вашей стране то положение, которое она занимала в Европе где-то на протяжении 300 последних лет. Швейцарское правительство думало недолго. С одной стороны, угроза американских санкций никуда не делась, а с другой стороны, у этого Ромеля репутация законченного отморозка. Если он обещал в случае необходимости оккупировать страну горных гномов, то эту самую необходимость ему лучше не создавать. В ходе недлинных переговоров удалось согласовать маршруты движения колесной техники по шоссе и автострадам. А Большую часть танков и БМП вместе с экипажами решили отправить по железной дороге. Пересекая границу Германии, подчиненные этой ребастика, снова становились бойцами ЧВК Африка и оставались ими, даже попав на территорию Италии потому что в учредительных документах частной военной корпорации отсутствовал запрет на ее применение на территории этой страны. А в Италии в это время стоял тихий шорох. Идея направить против африканцев карабинеров или регулярную армию умерла, едва родившись и подергав ножками. Одни итальянцы против других итальянцев воевать не будут. Тем более, что на стороне пришельцев такой зубр итальянской политики, как Сильвио Берлускони. Итальянский премьер Джузеппо Конти по образованию был закоренелым юристом. А эти люди свято верят, что любого желаемого результата можно добиться одним лишь путем голосования в парламенте за нужные им законы и казуистических уловок в суде. Всю свою карьеру до самого создания партии «Пять звезд», основным принципом которой была популистская эклектика, Этот человек занимался исключительно адвокатской практикой и ничем больше. А этого совершенно недостаточно для того, чтобы управлять страной, особенно так бестолково устроенной, как Италия. Он и кандидатом в премьеры стал исключительно в результате политических манипуляций, потому что первоначально в этом качестве фигурировал другой политик от этого движения – Луиджи Ди Майо. Военная диктатура африканцев по образу той, что в Германии устроил Ромель, будет означать для этого человека конец политической карьеры и крах всех надежд. Демократическая партия в качестве младшего партнера, набивавшаяся к пяти звездам в коалицию, после того, как с этими шутами разорвала отношения партии Лиги Севера, на самом деле – являлись жутким овощным салатом из выцвевших до бесцветности социал-демократов, христианских социалистов, либералов и экологов. Более того, между собой эти фракции дополнительно делились на течения, общее количество которых достигало полутора десятков. А у каждого течения свой кандидат в лидера. Настоящих партий с твердыми идейными позициями в итальянской политике давно уже нет. Зато вместо них то и дело появляются такие вот политические партии-деривативы – яркие, крикливые, бестолковые и обязательно безнравственные. И настоящих политических лидеров в таких партиях тоже не бывает, а имеются зиц-председатели, зачастую меняющиеся своистину стробоскопической частотой. Люди меча, вне зависимости от своей национальной принадлежности, таких явлений не любят. Если власть оказывается в их руках, стараются пресекать подобное на корню. Собственность ее касается также партии «Пять звезд», а вот вперед Италия, напротив, вождистская партия, нацеленная на продвижение идей своего лидера Сильвио Берлускони. У таких партий тоже есть недостатки, но там... В самой сердцевине хотя бы имеется личность, размер которой возможно измерить в звездных величинах. Только по-настоящему сильный лидер способен объединить вокруг себя страну, чтобы повести ее к лучшему будущему. Иногда эти люди сбиваются с пути или изначально маршируют прямо в ад, но у них хотя бы есть шанс, в отличие от бесцветных одноразовых деятелей образующих собой политическое болото, которым в силу интеллектуальной и личной ничтожности его лидеров легко манипулируют функционеры океанского града на холме. Возможными перспективами прибытия африканских ветеранов Второй мировой войны был напуганный президент Матарелла, христианский демократ, сторонник однополых браков, привлечения мигрантов и даже гражданства по месту рождения, а также яркий ненавистник сеньора Сильвио Это такая типичная черта всей европейской политики второй половины XX – начала XXI века – партии христианских демократов, исповедующие нехристианские и недемократические идеи. Но самое главное, что почти все свои решения на президентском посту этот человек принимал, исходя из идеи евроатлантической солидарности или в соответствии с прямыми брюссельско-вашингтонскими указиками – А не для соблюдения коренных интересов итальянского народа. И вот рано утром, 30 октября, передовые подразделения итальянского корпуса ЧВК Африка пересекли швейцарско-итальянскую границу, и не произошло ничего страшного. Веселые, гладко выбритые, они бородатые, как врала демократическая пресса, в новенькой, зачастую еще не обмякшей форме африканского песочного цвета. Они катили на юг на своих БРДМах, БТРах и грузовиках, направо и налево улыбаясь всем встреченным итальянцам и особенно итальянкам. Со стороны юных пейзанок и горожанок, а также солидных сеньор, куда же без них, звучали крики «Смотрите, какой красавчик!». И будто фото вспышки сверкали ответные улыбки. И в середине одной из колонн в открытой машине спортивного типа как лидер-триумфатор катил Сильвио Берлускони, которого благодарные предки взялись подсадить на трон вождя итальянской нации. Ему и страшно так, что кружится голова. И в то же время он смотрит в будущее с оптимизмом. Ведь он несет Италии необычную военную диктатуру, а возможность жить своим умом, не оглядываясь на окрики из Брюсселя, или из-за океана, а также заработать в своей стране настоящее экономическое процветание. В итальянской истории уже было, что ветераны Первой мировой, разъяренные обычными демократическими неустройствами, совершили в октябре 1922 года марш на Рим, с чего и началась диктатура Муссолини. Иногда, если уроки истории не выучены, она имеет свойство повторять свои стандартные ситуации. Вот и сейчас к Риму, в составе целой армии, катит политик, считающий себя достойным возглавить Италию в столь роковой момент, при том, что у него есть все шансы добиться успеха. И это понимает и время, откуда один за другим стартуют самолеты, как частные бизнес-джеты, так и зафрактованные пассажирские боинги и аэрбасы, унося из столицы Италии спасающуюся бегством элиту. «Самые глупые бегут в Брюссель», На те, что мне в Мексику или Канаду. Америка не принимает. А самые умные в Чили и Аргентину, где можно потеряться так надежно, что никто не найдет. 1 ноября 2019 года, 16.35 по Москве. Московская область. Государственная дача Новогорёва. Присутствует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Министр обороны, генерал армии Сергей Кужугетович Шайго, Начальник генштаба, генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, генерал армии Николай Платонович Патрушев. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. «Итак, товарищи, — сказал генерал Патрушев, — операция Ромеля в Италии, которую мы не заказывали, оказалась весьма кстати». Со вчерашнего дня Сильвио Берлускони является временным премьер-министром, исполняющим обязанности президента Итальянской Республики, потому что господин Моторелло при приближении к Риму итальянского корпуса ЧВК «Африка» тоже бросился в бега. — Скажите, Николай Платонович, а время остались какие-нибудь политики, которые при приближении доброго дедушки Сильвио не подались бы куда подальше? — с ехицей спросил Шойго. — Остались, — ответил Патрушев. Причем в приличном количестве, но по странному совпадению, все это евроскептики и сторонники Берлускони, а также их союзники из движения Лига Севера. А я, проворчал министр иностранных дел, хочу надеяться, что задуманная вами пакость нашим американским партнерам обойдется без перегибов в стиле небезызвестной Хрустальной Ночи и Поджога Рестага. Вон в Германии уже возбуждено расследование об антигерманской деятельности партии «Зеленые». Я боюсь, что через некоторое время немецкие концлагеря вновь гостеприимно распахнут свои врата для всех, не согласных с политикой нового фюрера». «Ваше беспокойство, Сергей Викторович, совершенно напрасное», – сухо ответил президент. «В отличие от придурка Адика, Эрвин Ромель неодержим злобой ко всему миру» и любит немецкую нацию, не испытывая ненависти ко всем другим. Так что по поводу концлагерей можете не беспокоиться. Когда Ромель обещал мне, что единственным наказанием для преступников, если их преступления не носят тяжкого характера, так и останется депортация либо на родину предков, либо в то государство, на которое этот человек работал. Агенты американского влияния должны ехать в Америку, ради которой они так старались а наши беглые оппозиционеры, схваченные на горячем, должны вернуться сюда, в объятия наших спецслужб. У нас тоже имеется множество вопросов, которые мы хотим задать этим людям. Не так ли, Николай Платонович? Именно так, Владимир Владимирович, сказал Патрушев. А еще я, к примеру, не вижу ничего плохого в том, что теперь из Германии депортируют на родину предков всех мигрантов, а также граждан немецкой национальности, если те совершили уголовные преступления. Нам тоже надо будет как-нибудь дойти до подобной мысли, а то в последнее время с мест поступают сигналы об активации этнического бандитизма. Причем некоторые случаи выглядят внешне немотивированными, или же напротив, мотивированными исключительно национальной и религиозной ненавистью, а также враждебным отношением к нашему государству. Следствие проводилось, как правило, только в самых вопиющих резонансных случаях, когда жертвами преступлений становились либо ветераны боевых действий, либо имел место летальный исход. Во всех остальных случаях местные органы правопорядка стараются либо замять дело, или делают виноватой во всем саму жертву. И что хуже всего, люди у нас боятся себя защищать, потому что пределы допустимой самообороны очень узкие. А чего человек? самостоятельно отбившийся от нападения вооруженных бандитов, что невозможно без нанесения нападавшим травм и увечий, сам может сесть в тюрьму на несколько лет. Вот тут статистика. С этими словами председатель Совета Безопасности передал президенту довольно толстую, плотно набитую бумагами папку, после чего тот погрузился в чтение, бегло просматривая один документ за другим. В кабинете повисла томительная тишина. Но вот Путин дочитал последнюю бумагу, сложил все листы обратно и совершенно безэмоционально произнес. «Да, Николай Платонович, картина неприглядная. Раньше ничего подобного, насколько я понимаю, не наблюдалось». «Наблюдалось, но гораздо меньшем масштабе», ответил секретарь Совета Безопасности. «Прежде такие случаи на самом деле не менее возмутительные, выглядели как отдельные эксцессы самосознание буйных аульных джигитов, а не как целенаправленная политика раскачать наше общество через этнический криминал. «А это и в самом деле целенаправленная политика?» – спросил президент. «Да, Владимир Владимирович», – ответил генерал Патрушев. «В тех случаях, когда следствие все же проводилось, ибо замолчать их было невозможно, удалось выяснить, что к будущим преступникам демонстрировавшим на своих страницах в соцсетях националистические и экстремистские высказывания, обращались неизвестные с предложением заплату совершить то или иное преступное деяние. Ставки от 500 долларов до 2000. Кстати, та же самая картина имеет место при расследованиях случаев диверсии на железной дороге. Попыток поджогов военкоматов и прочих органов власти. Только там стараются подобрать жадный до денег коренной контингент. Но в любом случае можно сказать, что это звение одной цепи. И если до недавнего времени мы эту связь только предполагали, то теперь знаем о ней совершенно точно. Вот посмотрите, коллега Ромель совершенно случайно поймал у себя в Германии такую вот экзотическую зверушку. И теперь предлагает нам выкупить ее по сходной цене вместе со всеми зловонными секретами, что она носит у себя внутри. Президент глянул на выложенный перед ним портрет Джины Хаспел размером с игральную карту и, не меняясь в лице, сказал. «Да, Николай Платонович, интересный экземпляр. Надо брать, причем за любые деньги. А то я все никак не мог понять, чего это Пенси и Помпео раньше такие дерзкие и разговорчивые, теперь будто воды в рот набрали. Они знают, что мы тоже знаем, а вот что именно мы знаем... Помимо того, о чем вы нам только что рассказали, нам еще предстоит узнать. А теперь давайте поговорим о тех наших гостях и отдельных согражданах, кого наши враги за деньги мало и нанимают для совершения разных противоправных действий. У вас будут какие-нибудь предположения? Будут, ответил Патрушев. Как я говорил, немецкая ставка на дружелюбного, трудолюбивого и законопослушного иностранца Тут выглядит вполне многообещающий. А еще у нас в стране не должно быть никаких национальных диаспор и общин, за исключением официально утвержденных национально-культурных автономий в местностях, где эта народность проживает испокон века и является коренной. Все остальное от лукавого, ибо подразумевает наличие власти, параллельно официальной сначала только для своих, а потом и для коренных граждан Российской Федерации. Любая диаспора живет по законам родоплеменного общества, а это коррупция, разъедающая официальные структуры власти и правоохранительные органы, чувство безнаказанности для преступников, правильной национальности и страх для всех остальных. И верните в уголовное законодательство смертную казнь хотя бы за преступления террористической и диверсионной направленности. Совета Европы для нас давно не существует, огнилая отрыжка от тех времен осталась. Вот эти деятели, которые за малый прайс берутся делать нашему государству и его гражданам разные гадости, совершенно не подразумевают того, что за это их могут приговорить к расстрелу или еще чему похлеще. А вот за преступление экономической направленности, коррупцию и хищение, я бы вводить смертную казнь не рекомендовал а то вдруг через некоторое время понадобится заново допросить этого чиновника по вновь открывшимся обстоятельствам, а ему уже того – оформили убытие по первой категории. «Понятно, Николай Платонович», – сухо произнес президент. «Ваши предложения понятны и вполне конструктивны, но не все из них исполнимы в ближайшем будущем. Мораторий на смертную казнь и неприкосновенность гражданства по праву рождения – Это священная корова нашей политической системы. А вот все прочее можно взять на вооружение и поэтапно начать внедрять в жизнь. Скажите, у вас есть что-нибудь еще? Да есть, сказал секретарь Совета Безопасности. Совсем недавно нас хорошо пронесло на турецком направлении. О том, что произошло с их предками в мире 1943 -го года, в нашей Анкаре знают но пока не собираются предпринимать по этому поводу никаких резких движений в импульсивном восточном стиле. «Именно так», — сказал генерал Герасимов, — «нашими средствами объективного контроля не фиксируется подготовка Турции к вооруженной провокации, не говоря уже о войне. Скорее всего, сработало наше негласное предупреждение о готовности к применению оружия массового уничтожения, и Эрдоган решил не нарываться на неприятности». «К нам в МИД», — сказал Лавров. «Сегодня утром поступил официальный запрос турецкой страны с просьбой прояснить им обстоятельства и причины начала в мире 43 -го года Советско-Турецкой войны. Что им ответить?» «Ответьте все как есть», — сказал президент. «Врать и юлить в таких обстоятельствах будет себе дороже». Тем более, что Эрдоган и его пристные являются доминантными самцами ничуть не в меньшей степени, чем коллега Сталин, и к тому же прекрасно знают свою историю. Там поневоле начнешь давить чайники, пока они еще не стали паровозами. Уж сколько товарищ Сталин уговаривал турок отдаться на перевоспитание добровольно и при вполне благоприятных условиях, но все было впустую. «И именно по этой причине началась та война, а не по какой другой». «Хорошо, Владимир Владимирович», — ответил министр иностранных дел. «Так мы и сделаем. Только вот не хотелось бы, чтобы в будущем наши военные снова принялись, будь то какие-то экспедиционисты направо и налево размахивать ракетно-ядерным удом». «Ракетно-ядерным удом, как вы выразили, Сергей Викторович, размахивали не военные, а я сам» пояснил президент. И по моему же негласному распоряжению об этом была допущена утечка в сторону турецких коллег. Если бы не готовность ответить на агрессию неконвекционными средствами, имели бы сейчас на Черном море еще один фронт. При том, что турецкая армия противник не из легких. Значительно сложнее поляков. Лавров по привычке хотел было возразить президенту, но тут на бисс выступил Патрушев. Заявление о том, что наше ядерное оружие не будет применено никогда и ни при каких обстоятельствах, уменьшает возможность потенциала сдерживания Российской Федерации, а потому любому официальному лицу. А дипломату, в особенности, если он брякнул нечто подобное, следует резать язык сразу и под корень. У нас есть ядерная доктрина, есть президент, и именно он решает, достигла очередная угроза уровня необходимого для применения ядерного оружия, или еще нет, а отнюдь не мелкие чиновники из высотки на Смоленской площади. Да, сказал Путин. Николай Платонович прав. В настоящий момент для нас недопустим любой удар в спину, подрывающий наши усилия закончить эту войну быстро и с минимальными издержками. Именно закончить, а не затянуть состояние клинча на неопределенный срок. Не победа для нас сейчас. Так же опасно, как и поражение, в первую очередь по внутренним причинам. Теперь после переворотов в Германии и Италии, вблизи наших границ осталась только одна, ноющая горячая точка на Балканах. Валерий Васильевич, как там у вас с подготовкой операции «Бумеранг»? Советско-российские части, два месяца назад введенные на территорию Сербии по просьбе президента Вучича, в значительной степени стабилизировали ситуацию ответил начальник генерального штаба. И на Албанской, и на Боснийской, и на Хорватской стороне политические деятели перестали сыпать угрозами в адрес Сербии и призадумались о своей собственной судьбе. Мы ведь особо и не скрывали, с каким шиком расправились с этой публикой по ту сторону врат. Но за прошедшее время мы подтянули на сербский плацдарм дополнительные силы, включая части специального назначения Югославской народно-освободительной армии, еще не остывшие от зачистки собственных врагов, а также сводную бригаду народно-освободительной армии Албании. В настоящий момент подготовка к коренному переустройству обстановки на Балканах полностью закончена». «В таком случае, — сказал Путин, — согласуйте вопрос с Вучичем и Милорадом Додиком и начинайте». Бить надо прямо сейчас, пока наш враг растерян и не знает, за что хвататься. Окончательная победа, после которой в Европе наступит долгий мир, уже близка. На этом все, коллеги. Можете быть свободны. За исключением Николая Платоновича. Его я попрошу задержаться, чтобы приватно обговорить один вопрос.